Глава тридцать т р Ангел и Рождество. На следующий день Махера явилась домой с несколько встревоженным видом. Она нервничала из-за поездки в дом представителя противоположного пола на праздник. Нет, Махера искренне хотела, чтобы она могла играть в игры, и не могла сдержать своего волнения. Она впервые играет в видеоигры, и в этом смысле ее можно было бы назвать принцессой, не обращающей внимания на обычаи этого мира. Тогда я начну готовить обед. ]Hmm, приготовь яичницы немного, пожалуйста. Хорошо. Несмотря на то, что клиент был очень требователен, ее настроение не испортилось. Она поспешно надела фартук, поспешила на кухню и начала готовиться к обеду. Конечно, она была в очень хорошем настроении. Ему было немного стыдно, что она действительно с нетерпением ждала этого, даже зудела. Ну, она просто с нетерпением ждет возможности поиграть. Определенно, она не собиралась играть с ним в какие-то игры. Поэтому он криво усмехнулся, глядя на колыхающийся конский хвост. Как мне это контролировать? После обеда они сидели на диване перед телевизором, уставившись на экран. Он попытался спросить ее, какие игры она хочет играть, но как только он узнал, что она понятия не имеет о жанрах, у него не было выбора, кроме как выбрать национально известную 2D игру и передал ей джойстик. Как и ожидалось, она вертелась вокруг, не зная, что делать. Ну, во-первых, если хочешь двигаться, используй эту палочку. И использует эту кнопку, чтобы прыгать. Махеро обычно была уравновешенной, но в этот момент она смотрела назад и вперед на телевизор и контроллер в замешательстве, контролируя его. И Аманы почему-то н а х о д и л это чрезвычайно реабилитирующим. Она не привыкла играть в игры, но он впервые видел, чтобы кто-то играл так небрежно. После того, как он увидел, что она несколько раз не смогла уклониться от вражеских атак и умереть, он понял, что даже у самого ангела были вещи, в которых она была плоха. Я не могу победить. Ты не победила врага, не говоря уже о том, чтобы очистить сцену. Ты слишком шумный. Ну просто привыкай к этому. Это все мышечная память. Как только она услышала эти слова, Махеру снова принялась играть в эту игру. Он почувствовал себя немного ободрённым, увидев, что Махеру бросает вызов развлекательной игре с таким серьёзным лицом и показал улыбку. Однако она всегда проигрывала первому врагу. Как только он увидел, что она не прогрессирует. Он начал чувствовать себя неловко, а не ошеломленно. Она посмотрела на него. Хм. Он мог слышать звук, исходящий из ее рта, но, вероятно, он просто надумал. Ах, вот как ты это делаешь. Если они остановятся здесь, ее мотивация будет истощена. Поэтому он положил руки на пульт, который она держала, демонстрируя ей. Сама Мана несколько раз п р о х о д и л эту игру и легко о ч и щ а л те области, которые ей было трудно очистить. На самом деле, она была действительно ужасна в этом. И даже обычный человек не застрял бы здесь, но он промолчал об этом. Смотри, этот враг движется случайным образом с той же скоростью, но как только ты увидишь, что он ускоряется к твоему персонажу, сразу прыгай. Он управлял контроллер, прикрывая ее маленькие руки, пока давал ей какие-то объяснения, демонстрируя. На экране персонаж делал так, как объясняла Мана, и уклонялся от врага. Это не было каким-то удивительным ходом, но это был новый опыт для Махера, которая все время терпела неудачу. Глаза украшенные длинными бровями широко раскрылись, а лицо приобрело веселое выражение. Он улыбнулся, увидев, как ободрилась Махеру. И так как они были слишком близко друг к другу, он обнаружил, что ее нижние ресницы были действительно длинными. И слегка улыбнулся, увидев, как она была в приподнятом настроении. Он искостив взглянул на ее милое личико, и она, возможно, заметила его пристальный взгляд, потому что повернулась к нему. Перед этим он наклонился к ней, желая дотянуться до пульта управления в ее руках. Так что они были ближе, чем он себе представлял. Их локти у ж е с о прикасались, и они были так близко, что он мог чувствовать ее дыхание через свою кожу. Таким образом, ее т е п л о и сладкий аромат достигли его. Прости. Как только он заметил, что его руки вот-вот обхватят ее, он поспешно отстранился. И только тогда она к а з а л о с ь поняла. Моргнув несколько раз, ее глаза начали затуманиваться. Это, это прекрасно. Это я должна извиниться. Как только он заметил, что ее лицо начинает краснеть, он почувствовал сожаление. Ей не нравился телесный контакт, и какими бы знакомыми ни были эти двое, она могла почувствовать недовольство от прикосновения его рук. Она казалась немного застенчивой, но отвращения не испытывала. Мне действительно очень жаль. Эм, я действительно не возражаю, понимаешь? Ты же не ненавидишь такое? Это потрясло меня, но не потому, что я ненавижу это. В конце концов, ты не тот человек, которого я не знаю. Похоже, великодушный ангел простил ему дерзость. Поскольку она решила оставить все в прошлом, он почувствовал о б л е г ч е н и е И они снова сыграли в эту игру. На этот раз он решил позволить махеру играть самой и посмотрел на экран, только чтобы увидеть, как она снова умирает. В этот момент он всерьез задумался, как ему улучшить ее игровые навыки. В результате ей удалось проскочить мимо первой ступени, и он решил не играть в эту игру. Для полного новичка было невыносимо продолжать умирать. Поэтому он решил, что она попробует другую игру, чтобы уменьшить стресс. м а х е р о ты наклоняешь свое тело. Они решили поиграть в гоночную игру, обычную в реальном мире, и м а х е р о наклонила свое тело. Эта игра не контролировала силами г и р о с к о п а а сам контроллер не имел гироскопического датчика. Ей не нужно было наклонять свое тело, но это могло быть подсознательным действием, когда она наклонялась влево и вправо, держа контроллер. Она была сосредоточена на игре и ничего не ответила. Эта игра оказалась более легкой в подборе, в отличие от предыдущей, поскольку у людей в этом возрасте было меньше шансов ездить на автомобиле. Ее навыки были ужасны, но по крайней мере она могла играть. Она раскачивалась с очень серьезным видом и з о всех с и л стараясь с д в и н у т ь машину с места. Она очень милая. Было странно мило видеть, как махер у к а ч а е т с я вокруг, как ш ё л т а е болтаем, и серьезное выражение ее лица, когда она из о всех с и л пыталась играть в эту игру, добавляло к этому толику очарования. Как только появился большой бордюр, махеру естественно сильно наклонило свое тело. Пом! Как только она приземлилась на бедра Романы, последний изо всех сил старался не расмеяться. с На самом деле тебе не нужно поворачиваться всем телом, понимаешь? Я, я делаю это не нарочно. Да, я знаю, но ты была права. Он изо всех сил старался унять дрожь в губах и приподнял ее. Но это г о с л е д о в а л о ожидать, учитывая, какой легкая она была. Одной из причин было то, что она была миниатюрной. Но ее тело было таким с т р о й н ы м что он чувствовал, что оно может сломаться в любой момент, и он колебался, стоит ли ему п р и к а с а т ь с я к ней. Махеру, которую подняла м а н а дрожала от стыда, а ее щеки были красными. Она действительно была очаровательна, как маленький зверек, и он в конце концов расхохотался. Ты что, принимаешь меня за дуру? <кх> нет, нет, я просто хочу улыбнуться. Значит, ты принимаешь меня за дуру? Неужели ты думаешь, что я приму серьезного человека за дуру? Я так не думаю. Видишь, я просто нахожу тебя милой. м и л ы й Ты имеешь в виду относиться к этому как улыбнуться очаровательному ребенку? Она к а з а л а с ь дулась говоря это и могла бы быть действительно н е с ч а с т н ы м если бы он перестарался. Поэтому он решил прекратить выражать свои мысли в этот момент. Это было хорошо для него не показывать то, что он думал на своем лице. Поэтому он спокойно продолжил думать. Она выглядела немного недовольно, и когда он улыбнулся ей, она отвернулась с хмыканьем.